Глава шестая. Дядюшка не спешил. Он со вкусом раскурил трубку, а потом начал рассказывать, в каких непростых условиях живут гномы. Глубокие пещеры, узкие тоннели, много драгоценных камней и золота, но мало еды. Поэтому среди подземных жителей царит строгая иерархия. Их законы выполняются непреложно. Если же ты спасаешь кому-нибудь жизнь, то его жизнь принадлежит тебе. Сая сообразила первое. Значит, дядя Ак спас этого гнома? Как ты меня назвала? рассмеялся Денили. Дядя Ак? Чаще меня называли дядя Деном. Но тебе, малявка, так и быть. Я разрешу называть меня дядя Агом. Блондиночка встала с ковра и серьёзно пожала тёмному руку. Получается? нахмурила чёрные бровки Иари. Что каратышка уехал с тобой из своего дома? Оставил родственников и друзей, потому что тебе так захотелось? Великий путешественник открыл рот, не зная, как объяснить сложившуюся ситуацию насупленной малышке, строго сжавшей кулачки. Это неправильно, злой дядя. Малыша нужно вернуть родителям. Они всегда плачут, когда теряют детей. Сказав это, темноволосая светлая небрежно подкинула на ладони сгусток золотого огня размером с яблоко. Ого, какое пополнение растёт, бурмтнул Денли Аградан и решил рассказать всё как есть. Видишь ли, Иаре, я спас сырмала от ритуального пожирания подземной гидрой. Его родители сами отдали сына в жертву, чтобы вода не затапливала шахты. Если я верну его родным, его снова уложат на тарелочку к весьма неприятному плотоядному чудовищу. Бедный! Малышка подошла к гному, который был выше её всего на ладонь и крепко обняла Не бойся, у нас не водятся гидры, только саламандры, русалки, аргус и пегас. Мама и папа никому не дадут тебя обидеть, а мы будем с тобой играть. Хочешь, покажу тебе свои игрушки? В общем, не успели взрослые глазом моргнуть, как девчушки утащили гнома в детскую и так умотали. Что житель подземелья уснул прямо за розовеньким чайным столом с фиолетовыми чашками. Чите Аградан Деннели всё же признался, что гидру убил. Армала таскал в мешке, потому что парнишка оказался надивополезным. Он принадлежал к младшей ветве правящей семьи и знал все обычаи и традиции подземелья. Парень несколько раз уберег мою голову от ритуального удара киркой, да и в целом был полезен. Но в большом мире он совсем один, а я не могу с ним возиться. Через неделю еду в новую экспедицию. Алистер и Эвелин знали, что дядьушка Дэн не просто так бродит по джунглям и болотам. Тёмный маг выполнял задания тайной службы и нередко в своих путешествиях искал не только затерянные города и погребённые под развалинами библиотеки, но и беглых магов или похищенные артефакты. В общем, поболтав у камина, маги решили, что один мелкий гном их не объезд и вреда большого не причинит. Правда, магия у гномов специфическая, связанная с металлом и камнем, и ещё немного с огнём. Но девочки всё равно учатся, и ему за партой место найдётся. Армалу выделили комнату на детском этаже, обновили гардероб, дали доступ к библиотеке и спросили, чем бы он хотел заниматься. Парнишка почесал макушку и заявил: "Я хочу знать законы и правила, по которым живёте вы люди. У нас в городе есть такие гномы, которые изучили все законы и ничего не боятся. Напротив, к ним все обращаются, если возникает спорная ситуация". Тёмный и светлый переглянулись. Это хорошая идея, сказала Алистер. Как ты знаешь, я служу там, где обучают патрульных, тех, кто следит за выполнением закона. И у нас тоже есть такие люди, которые знают законы и умеют их применять. Но по нашим человеческим меркам ты пока юный, поступить на обучение к таким людям не можешь. Зато ты уже сейчас можешь читать книги, в которых эти законы и правила записаны. Вот тут и прятался неприятный сюрприз. Устной речи верхнего мира дядьушка Денер мало вложил, а читать и писать ему пришлось учиться самому. Причём изучать пришлось и человеческий язык, который использовался как всеобщий, и руническое письмо, которое широко применялось в быту для обозначения и активации пассивных магических плетений. Но гномский мальчишка не сдался, сел за парту с юными магичками, быстро освоил чтение и письмо и с той поры каждую свободную минуту пропадал в библиотеке. Девочки были значительно младше. У них был свой режим сна и отдыха, поэтому пока они бодрствовали, Армал присматривал за ними, учил разбираться в качестве металла и минералов, вытирал носы и мазал зельем разбитые коленки. Потом близнецы пошли в школу, а освоивший всё, до чего мог дотянуться гном, поступил учеником к лучшему, стряпчему патруля. Однако Жит остался в доме, а Граданов из-за тёмной и светлой присматривал, как прежде. Только теперь его нравоучения звучали как выдержки из уголовного кодекса. Сая, если ты сломаешь этот куст, занесённый в магическую книгу редких растений, получишь штраф в 30 серебряных монет. И яри падение из окна может быть приравнено к попытке самоубийства, если в этот момент в комнате никого не было. Карается годом исправительных работ на благо короны. Девочки смеялись, отмахивались, но постепенно проникались важностью образования и знания законов в частности. Иногда две мелкие оторвы даже прибегали к Irmaло вечером, чтобы пошептаться. Вот скажи, а если я и на голову ведро воды налью, это будет мелкое хулиганство или просто хулиганство? Если вода чистая, важно отвечал гном, поглаживая начавшую пробиваться бороду. То мелкое, а если утащишь ведро у борщицы, могут и крупное предъявить. На крупное у меня в копилке не хватит, вздыхала феечка и вылетала в окно первого этажа, тренируя едва начавшие пробиваться крылья. Наём вместо тучаш являлась тёмной. Эрмалик, скажи, солнце моё, если ботинок прожечь тёмным огнём это магическое хулиганство или нападение с отекающими? "Это кто ж тебя так достал?" удивился гном. Он-то знал, что у Менио контролировать свои силы девочек куч от едва ли не с рождения. "Да есть один такой нахал", отмахивалась Сая. "И Ярив сапоги клея налил. Мне фонтан лягушек в сумку подложил." «Все гордится тем, что он чистокровный темный. Думает, если я девочка, значит, ничего сложнее придумать не смогу». Гном тяжело вздыхал, складывал руки на стопки бумаг и объяснял ситуацию. «Парень не зря хорохорится. Нравитесь вы ему, потому и лезут». «И что теперь? Терпеть его выходки?» возмущал Исайя, вонзая острый каблучок в деревянный пол. «Как тебе сказать?» задумчиво изрекал Армал. Если ты на уроке нечайно пробирку с кислотой на его ботинки опрокинешь, никто и не подумает, что ты специально. А вот если тёмным огнём приложишь или того хлеще в сумку ему огненный фонтан сонешь, могут и браслеты антивогнические надеть. Нежная блондиночка втыкала кинжал для бумаг в мишеньюсящую на стене и уходила громко топая, возмущённая сопя. Потом несчастный влюблённый мальчишка получал нечайно локтем в нос на фис подготовки. Перец в кашу во время обеда и неудачно сливитировавший табурет на практическом занятии. И понимал, что с чокнутыми агродан лучше не связываться. Макшколу, в которой определили близняшек, трясло все 10 лет их обучения. Поначалу чету агродан вызывали к директору каждую неделю. Алистер обычно появлялся в кабинете прямо с полигона, в доспехах патруля и с остывающим магическим посохом в руках. или с практики, измазанной слизью одичавших мага-слизи, забрызганной кровью мышей-вампиров или утыканной иголками летучих дикобразов. «Что-то серьезное?» – спрашивал он у сбившихся в кучу магов-учителей. И, услышав ничего особенного, сэр, тут же пропадал в портале снова. Эвелин пребывала в зеленой мантии лекаря, слегка забрызганной кровью пациентов, иногда она держала в руках щипцы с вырванным зубом, иногда только что отрезанный аппендикс. Чуть реже в её ладонях остывала пробирка с зельем или колба с анализами. Что-то срочное интересовалось Лера ангельским голоском и, получив заверение, что ничего срочного нет, возвращалась в свою башню. В общем, пятили шести визитов хватило, чтобы родители оставили в покое. А все выходки близнеашек сопровождались закатыванием глаз и репликой: "Ну что вы хотите? Это же оградан".